Кратко. Великая шахматная доска. Господство Америки и ее геостратегические императивы. Сбигнев бжезинский Введение. Политика сверхдержав. Евразия исторически была центром мировой власти. Ее народы, особенно западноевропейские, влияли и доминировали в других регионах. Конец XX века ознаменовался возвышением США как первой глобальной державы вне Евразии после распада СССР. Евразия сохраняет геополитическую важность, Европа — центр политической и экономической мощи, Азия — экономического роста. Для США ключевой задачей остается управление евразийскими отношениями и предотвращение появления враждебной евразийской державы. Американская внешняя политика должна учитывать геополитику и использовать свое влияние для стабильного равновесия в Евразии с США в роли арбитра. Евразия — арена борьбы за глобальное первенство, требующая геостратегического подхода. Гитлер и Сталин в 1940 году стремились исключить США из Евразии, понимая, что это помешает их амбициям. Вопрос сегодня — сохранится ли превосходство США и как оно будет использовано? Цель США – создание кооперативного глобального сообщества, но при этом недопущение появления евразийского конкурента. Книга посвящена разработке евразийской геостратегии. Глава 1. Гегемония нового типа. Американская гегемония уникальна по скорости возникновения, охвату и способу осуществления. За столетия США превратились из изолированной страны в державу с мировым влиянием. Короткий путь к глобальному превосходству. Испано-американская война 1898 года расширила влияние США в Тихом океане. Американские стратеги стремились к господству на двух океанах, а флот начал оспаривать британское. Строительство Панамского канала усилило претензии США на особый статус в западном полушарии. Быстрая индустриализация, подкрепленная культурой инноваций и свободным рынком, стала основой геополитических амбиций. Первая мировая война позволила США продемонстрировать военную силу в Европе и дипломатическое влияние через 14 пунктов Вильсона. Эта война ознаменовала упадок европейского превосходства. Однако после войны США вернулись к изоляционизму. Вторая мировая, первая поистине глобальная война окончательно завершила европейскую эру. Победа США и СССР сделала их главными претендентами на глобальное господство. Последующие 50 лет прошли в биполярном соперничестве. Морская держава против сухопутной, Северная Америка против Евразии. Оба соперника продвигали свою идеологию и стремились к контролю над союзниками. Интенсивность конфликта сдерживалась ядерным оружием. Холодная война велась на периферии Евразии. В конце Холодной войны добавился Южный фронт в связи с событиями в Афганистане и усилением присутствия США в Персидском заливе. Сдерживание Евразийского блока привело к тому, что исход противостояния решался невоенными средствами. Демократическая коалиция, возглавляемая США, оказалась более гибкой и динамичной. Советский блок раскололся из-за внутренней догматичности и экономической стагнации. Культурные факторы также сыграли роль. США воспринималась как образец для подражания, в то время как Россия вызывала презрение у своих вассалов. В итоге СССР распался из-за внутренних противоречий и экономических трудностей. Распад СССР сделал США единственной глобальной державой. Американское превосходство напоминает прежние империи, основанные на иерархии вассалов. Американская мощь основана на организации, ресурсах, культурной привлекательности и динамизме элит. Римская империя, достигнув пика около 211 года нашей эры, имела централизованную власть и развитую инфраструктуру, позволявшую быстро перебрасывать легионы. Статус римского гражданина был желанным. Культурное превосходство укрепляло имперскую власть, просуществовавшую около трех веков. Рим был региональной державой, самодостаточной в условиях изоляции континентов. Римская и Китайская империи возникли почти одновременно. Империя Хань контролировала огромное население благодаря централизованной бюрократии. Как и Рим, она распалась из-за внутренних проблем. История Китая – циклы объединения и распада. При Маньчжурах в XVIII веке Китай достиг пика могущества, контролируя вассалов от российского Дальнего Востока до Индийского океана. Эффективная организация, централизованная власть и чувство культурного превосходства, подкрепленное конфуцианством, обеспечивали единство. Упадок китайских империй был вызван внутренними причинами, которыми воспользовались внешние силы. Монгольская империя, созданная Чингисханом, контролировала сердце мира, Евразию. Только советско-китайский блок смог сравниться с ней по масштабу. В отличие от Рима и Китая с их развитыми структурами и культурным влиянием, Монгольская империя опиралась на военную силу и ассимиляцию. Монгольские правители, не имея собственной сильной культуры, ассимилировались с покоренными народами, что привело к распаду империи. Европа стала центром борьбы за глобальное господство. Благодаря морской мощи европейцы доминировали на всех континентах, кроме нескольких исключений. Однако европейская гегемония не означала глобальной власти из-за постоянной борьбы между европейскими державами. Испания, Франция и Великобритания последовательно претендовали на гегемонию, но ни одна из них не достигла полного господства. Великобритания, опираясь на морскую мощь и культурное влияние, контролировала огромные территории с минимальными военными силами. Но, завися от баланса сил в Европе, она утратила превосходство с началом Первой мировой войны. Масштаб американской власти уникален. США контролируют океаны и проецируют силу на сушу. Экономический динамизм – основа их превосходства. После Второй мировой войны доля США в мировом ВВП снизилась с 50% до 30%, но они сохранили лидерство в военных и информационных технологиях. Россия и Китай, недовольные американской гегемонией, обладают ядерным оружием, но пока не могут бросить реальный вызов США. Американское доминирование в военной, экономической, технологической и культурной сферах делает США единственной глобальной сверхдержавой. Американская глобальная система «Американская глобальная система, в отличие от прежних империй, основана на плюрализме общества и политической системы. Ранее империи строились авторитарными режимами, подпитываясь националистическими идеями. Американская же общественность амбивалентно относится к проекции силы за рубеж, поддерживая лишь необходимые вмешательства». Вместо прямого контроля США используют кооптацию, влияние на элиты, демократические принципы, доминирование в коммуникациях и культуре, технологическое и военное превосходство. Массовая культура США, особенно привлекательная для молодежи, способствует культурному доминированию. Английский язык, образование в США и подражание американским политикам усиливают это влияние. Демократические идеалы и американский конституционализм служат образцом. Американская экономическая модель свободной торговли и конкуренции также становится привлекательной. Идеологическое послание США, личный успех усиливает свободу и создает богатство. Американская гегемония основана на сети альянсов и коалиций, НАТО, связи с Японией, АТЭС, контроле над западным полушарием и Персидским заливом, а также программах сотрудничества на постсоветском пространстве. МВФ и Всемирный банк, хотя и глобальные, находятся под американским влиянием. Эта система не иерархическая пирамида, а сеть, где власть осуществляется через переговоры и консенсус, исходя из Вашингтона. Иностранные государства влияют на американскую политику через лоббирование и этнические группы. Система, созданная во время Холодной войны, теперь обеспечивает американскую гегемонию, а домашнее отношение между западными государствами. Вопрос в долговечности этой гегемонии. Глава 2. Евразийская шахматная доска Главный геополитический приз для США – Евразия. Американское превосходство зависит от удержания позиций в Евразии. Это важно для благополучия США и мира. Доминирование США – залог стабильности. Управление Евразией критично, контроль над ней означает контроль над развитыми регионами и подчинение Африки. В Евразии сосредоточены население, богатство, экономическая и военная мощь, а также потенциальные конкуренты США. Евразия слишком разнородна для политического объединения. Евразия – арена борьбы за господство. Игроки расположены на западе, востоке, в центре и на юге. На западе размещены силы США, на востоке – Китай, а на островах и полуострове – американские базы. Между ними – бывшее пространство СССР. К югу – нестабильный, но богатый ресурсами регион. Успех США зависит от привлечения центрального пространства к западу, предотвращения господства кого-либо на юге и объединения Востока – Масштаб американской гегемонии велик, но не глубок. США влияют, но не контролируют напрямую. Размер и разнообразие Евразии ограничивают американское влияние. Демократия в США ограничивает использование силы. Американцы не стремятся к глобальной роли, склоняясь к изоляционизму или многосторонности. Ядерное оружие и экономическая взаимозависимость ограничивают использование силы и экономического давления. Важнее дипломатия, коалиции и кооптация. Геополитика и геостратегия Политическая география важна. Территориальный контроль – источник конфликтов. Национальные государства – основные субъекты мировой политики. География определяет внешнеполитические приоритеты, хотя значение территориальных споров падает. Экономика и технологии важнее, но география все еще определяет приоритеты. Геополитики спорили о превосходстве сухопутной или морской мощи и ключевых регионах Евразии. МакКиндер выдвинул концепцию «Хартленда». Сегодня важно господство во всей Евразии. США проецируют силу с ее периферии, но именно там может появиться конкурент. Американская геостратегия должна учитывать ключевых игроков и регион. Необходимо. Первое. Определить влиятельные и каталитические государства Евразии и их цели. Второе – разработать политику для защиты интересов США и глобальную геостратегию. Геостратегия США в Евразии – управление динамичными государствами и работа с государствами-катализаторами. Императивы – предотвращать сговор вассалов, контролировать данников и не допускать объединения варваров. Геостратегические игроки и геополитические центры. Геостратегические игроки — государства, способные и желающие влиять на геополитическую ситуацию в ущерб интересам США. Они стремятся к региональному или глобальному доминированию, учитывая американскую мощь и формируя свои цели в сотрудничестве или конфликте с США. На них США должны обращать особое внимание». Геополитические центры. Государства, важные из-за своего положения и уязвимости, влияющих на поведение геостратегических игроков. Их география определяет доступ к важным регионам или ресурсам. Защита геополитических центров – ключевой аспект американской геостратегии. Не все важные государства – геостратегические игроки. Сейчас пять ключевых игроков – Франция, Германия, Россия, Китай, Индия – И пять геополитических центров – Украина, Азербайджан, Южная Корея, Турция, Иран. Последние два также отчасти игроки. Франция и Германия стремятся к объединенной Европе, но по-разному видят ее связь с США. Франция маневрирует, противопоставляя Россию США, а Великобританию – Германии. Обе страны влиятельны – Франция в Средиземноморье, Германия в Центральной Европе. Они считают себя представителями Европы в отношениях с Россией. Великобритания не игрок, она не имеет амбициозных планов и утратила роль балансира сил. Ее амбивалентность к европейской интеграции делает ее незначительной в контексте будущего Европы. Другие европейские государства, члены НАТО и ЕС, следуют за США, Германией или Францией, не влияя на регион. Польша стремится к интеграции с Западом, имея беспрецедентную безопасность. Россия. Важный геостратегический игрок, влияющий на постсоветское пространство. Она имеет амбициозные цели и должна сделать выбор – друг или враг США. Китай. Очевидный игрок, уже региональная держава с глобальными амбициями, его выбор влияет на распределение сил в Азии. Рост Китая повлияет на положение США на Дальнем Востоке. Япония, хотя и крупная держава в альянсе с США, не является игроком, избегая регионального доминирования. США должны поддерживать отношения с Японией, так как любое их ослабление повлияет на стабильность в регионе. Индонезия, хотя и важная страна в Юго-Восточной Азии, не является игроком из-за слабой экономики и внутренней нестабильности. Индия – становящаяся региональной державой с глобальными амбициями, видящая себя конкурентом Китая. Ее амбиции пока мало влияют на интересы США». Украина – геополитический центр. Ее существование меняет Россию. Без Украины Россия – азиатская держава. Если Россия вернет Украину, она снова станет империей. Азербайджан – геополитический центр из-за энергоресурсов. Его независимость важна для Центральной Азии. Его подчинение России даст Москве контроль над ресурсами Каспия. Турция и Иран стремятся к влиянию в Каспийском регионе, но ограничены внутренними проблемами и являются соперниками. Турция – ключевой геополитический центр, стабилизирующий Черноморский регион и Кавказ. Иран стабилизирует Центральную Азию и блокирует Россию в Персидском заливе. Южная Корея – геополитический центр на Дальнем Востоке. Она позволяет США контролировать Японию. Изменение статуса Южной Кореи повлияет на роль США в регионе. Этот список непостоянен. Тайвань, Таиланд, Пакистан, Казахстан или Узбекистан могут быть включены в будущем. Особый случай – Тайвань, который станет важен при попытке Китая захватить его. Критические выборы и потенциальные вызовы. Определение ключевых игроков и центров помогает определить основные дилеммы и вызовы для США в Евразии. Пять широких вопросов. Первое. Какую Европу предпочитают и продвигают США? Желают ли США равноправного партнерства с Европой или предпочитают неравный альянс? Готовы ли США разделить лидерство на Ближнем Востоке? Американская позиция по европейскому единству неоднозначна. Поддержка лидерства Германии, а не Франции, приводит к франко-британскому союзу против Германии и сближению Франции с Россией. Выбор в пользу единой Европы потребует перестройки НАТО и снижения влияния США. Необходимо определить географические границы расширения ЕС и НАТО. Второе. возможны ли новые Балканы в Центральной Евразии? Этот огромный регион, населенный 400 миллионами человек, в 25 государствах, почти все из которых этнически и религиозно неоднородны и политически нестабильны, может стать полем битвы. Внутренние проблемы Турции и Ирана усугубят ситуацию. Это затруднит интеграцию центральноазиатских государств и повлияет на безопасность Персидского залива. Исламский фундаментализм, эксплуатируя враждебность к США и арабо-израильский конфликт, может подорвать прозападные правительства и интересы США. Четвертое. Какую роль Китая следует поощрять и каковы последствия для США и Японии? Желательный исход кооптация демократизирующегося Китая в региональное сотрудничество. Но что если Китай не станет демократическим? Его рост может привести к конфликту с США, что осложнит американо-японские отношения и может изменить роль Японии в регионе. Признание Китая региональной державой потребует определения сферы его влияния. В этом контексте важно американское присутствие в Южной Корее, без которого трудно представить Американо-японский оборонительный союз. Объединение Кореи может поставить под вопрос американское присутствие. Пятое. Какие евразийские коалиции возможны? Самая опасная – Китай, Россия и, возможно, Иран, объединенные общими претензиями к США. Предотвращение этого потребует геостратегических усилий США на западной, восточной и южной перифериях Евразии. Другой вызов – Китайско-японский союз после возможного краха позиций США на Дальнем Востоке. Менее вероятны германо-российские или франко-российские союзы для исключения США из Европы. Американское господство в Евразии, вероятно, столкнется с проблемами и насилием. Оно уязвимо для новых вызовов. Нынешняя стабильность возможна лишь там, где американское влияние опирается на совместимые социально-политические системы, связанные многосторонними структурами под эгидой США. Демократический плацдарм. Европа – естественный союзник Америки, разделяющий ее ценности, религиозное наследие и демократические принципы. «Интеграция европейских государств указывает путь к постнациональной организации. Успешная политическая унификация создаст единую демократическую державу с 400-миллионным населением и уровнем жизни, сравнимым с американским». Европа – плацдарм для распространения демократии в Евразию. Расширение Европы на восток укрепит демократию и восстановит цивилизованные границы Европы, основанные на общем христианском наследии. Такая Европа будет привлекательна для Украины, Белоруссии и России, способствуя их демократизации». Европа – важнейший геополитический плацдарм США. Атлантический альянс обеспечивает американское влияние и военное присутствие в Евразии. Расширение Европы автоматически расширит влияние США. Без трансатлантических связей американское господство ослабнет». Однако единой Европы пока нет. Западная и Центральная Европа – американский протекторат. Упадок внутренней жизнеспособности Европы усугубляет ситуацию. Наблюдается кризис уверенности, утрата творческого импульса и изоляционизм. Неясно, хотят ли европейцы быть великой державой. Ранее унификацию Европы стимулировали память о войнах, стремление к экономическому восстановлению и советская угроза. Сейчас эти факторы ослабли. Европа столкнулась с проблемой обременительной социальной системы, а исчезновение советской угрозы снизило стремление к объединению. Унификацию поддерживает бюрократический аппарат ЕС, но энтузиазм населения ослаб. Элиты Франции и Германии – главные архитекторы Европы. США имеют возможность повлиять на процесс унификации. Американская политика должна определиться – равноправный партнер или младший союзник. Необходимо также определить будущее ЕС и НАТО. Величие и искупление Франция видит в Европе путь к возрождению своего величия, Германия – к искуплению прошлого. Для Франции Европа – средство восстановления былой славы. Французские мыслители беспокоились об упадке Европы еще до Второй мировой войны, а во время Холодной войны это вылилось в недовольство англосаксонским доминированием – Европа от Атлантики до Урала должна была исправить положение. Для Германии Европа – основа национального искупления, а связь с Америкой – гарант безопасности. Искупление плюс безопасность равно Европа плюс Америка. Германия – образцовый член Европы и сторонник США». Франция – лояльный союзник США в холодной войне, но она стремилась к независимости, особенно в вопросах глобального статуса и будущего Европы. Французская элита одержима идеей глобальной роли Франции. Ядерное оружие рассматривалось как способ повышения статуса и влияния на решения США. Оно укрепляло позиции Франции в Совете безопасности ООН. Французские глобальные амбиции проявлялись в поддержании своего влияния в Африке. Несмотря на потерю колоний, Франция считает, что ей отведена глобальная роль. Это подкрепляет претензии Франции на лидерство в Европе. Франция, изобретшая нацию государство видит себя воплощением единой и независимой Европы. Ключевое геополитическое пространство для Франции – Иберийский полуостров, северное побережье Средиземного моря и Германия до Восточной Европы. Это зона безопасности и политических интересов Франции. Главная задача — унификации Европы под руководством Франции при одновременном ослаблении влияния США. Две дилеммы. Как сохранить американские гарантии безопасности, снижая присутствие США, и как поддерживать франко-германское партнерство, предотвращая лидерство Германии? Германия понимает ограниченность французской мощи, Франция экономически слабее и военно менее эффективна. Она не может защитить Европу. Германия готова поддерживать французскую гордость, но не следовать за ней слепо. Она настаивает на ключевой роли США в европейской безопасности. Франко-германское примирение, хотя и с заблуждениями, было положительным для Европы. Оно стало основой унификации, соответствуя интересам США. Распад этого сотрудничества был бы фатальным. Объединение Германии изменило европейскую Политику. Это было геополитическое поражение России и Франции. Германия стала ведущей державой в Западной Европе. Это привело к охлаждению франко-германских отношений. Франция вернулась в командную структуру НАТО, чтобы влиять на США, одновременно используя связи с Россией и Великобританией для давления на США и Германию. Франция выступала за реформу НАТО для большего баланса сил. Франция использовала российскую карту, чтобы ограничить влияние США и Германии. Скептицизм Франции по поводу расширения НАТО был тактикой для получения рычагов влияния на США. Поддержка Франции расширения НАТО стала залогом реформы Альянса. Франция также прохладно отнеслась к расширению ЕС, где лидировала Германия. Франция выдвигала технические замечания и требовала внимания к южному флангу Европы, получая поддержку южных членов НАТО. После исчезновения советской угрозы подчинение Франции стало ненужным для Германии. Равноправное партнерство, где Германия сильнейший партнер, стало реальностью. Связь с Америкой приобрела для Германии новое значение, позволяя ей взять на себя лидирующую роль в Центральной Европе. Германия, защищенная Америкой, может способствовать интеграции Центральной Европы в европейские структуры. Зона особых интересов Германии включает Францию на Западе и посткоммунистические страны Центральной Европы, включая Прибалтику, Украину, Беларусь и даже часть России. Это зона традиционного культурного влияния Германии. Ключевым прорывом стало германо-польское примирение. Германия признала границу по Одеру-Нейса, что устранило главное препятствие для сближения – Германия стала спонсором Польши в ЕС и НАТО. Германо-польское примирение имеет для Центральной Европы такое же значение, как франко-германское для Западной. Через Польшу германское влияние распространяется на Прибалтику, Украину и Беларусь. Веймарский треугольник «Франция-Германия-Польша» создает важную геополитическую ось. Принятие лидерства Германии в Центральной Европе облегчается ее приверженностью расширению ЕС и НАТО. Германия выступает за расширение Европы, в отличие от Великобритании, которая видит в этом угрозу единству Европы и Франции, опасающейся усиления Германии. Главная цель Америки. Главный вопрос для США – построение жизнеспособной Европы, связанной с США и расширяющей демократическую систему. Выбор между Францией и Германией не нужен. Три вывода. Первое. Участие США необходимо для преодоления кризисов в Европе и поддержки демократий. Европа должна стать глобальным партнером США. Второе. Поддержка Германии оправдана в краткосрочной перспективе, но Европе нужна собственная идентичность, что требует уступок Франции. Третье. Ни Франция, ни Германия не построят Европу и не решат вопрос границ с Россией в одиночку. Нужно активное участие США. Европейский плацдарм важен для США, его расширение гарант безопасности. Нужно преодолеть разрыв между стремлением США к стабильности и демократии и европейским безразличием. Европа должна стать более конфедеративной. Без внешнего влияния Европа сосредоточится на внутренних проблемах. Ее экономическое восстановление скрывает кризис, вызванный раздутой социальной системой, порождая гедонизм и духовную пустоту. Это опасно для демократий. Проблемы Европы решаемы лишь на континентальном уровне. Глобальная роль укрепит Европу. Провал объединения приведет к маневрам России и Германии. Германия может стать более националистической. США должны поддерживать объединение Европы не только словами, но и делами, признавая Европу партнером, а не младшим союзником. Нужно совместное планирование». «НАТО важен, но с унификацией Европы его структура должна меняться по формуле США плюс ЕС. Нужны постепенные изменения, например, создание объединенных оперативных сил. США должны учесть требования Франции. Пока нет единой Европы, США должны работать с Францией и Германией. Дилемма для США – как интегрировать Францию в Атлантическую систему, не ослабляя связи с Германией, и как использовать лидерство Германии, не вызывая беспокойства других». Гибкость США поможет заручиться поддержкой Франции в расширении НАТО. Расширение НАТО укрепит Германию, а Веймарский треугольник может сбалансировать ее лидерство. Франция — временный противник, но важный партнер в интеграции Германии в Европу. Она не сможет помешать США. Франция играет конструктивную роль в Северной Африке, что важно для безопасности Европы. Лидерство Германии нельзя игнорировать, но не следует его публично поддерживать. Европа не может быть построена на лидерстве Берлина. Поэтому Германии нужна Франция, а США не могут выбирать. Расширение НАТО связано с расширением Европы. Центральная Европа не может быть исключена из системы безопасности. США и Германия должны сотрудничать в расширении Европы и НАТО. Расширение НАТО, вопрос роли США в Европе его провал, дискредитирует США». Никто не может запрещать участие европейских государств в европейской и трансатлантической системах. Это касается и стран Прибалтики. Исторический график Европы Европа общая цивилизация, основанная на христианстве. Культурно она шире, чем Западная Европа, существующая Европа неполная, Европа Карла Великого анахронизм. Объединяющаяся Европа это образ жизни и демократические процедуры. Чехия, Польша, Венгрия и Словения готовы вступить в Европу. Расширение НАТО на Польшу, Чехию и Венгрию к 1999 году, в ЕС после 2002, потом Прибалтика, Словения, Румыния, Болгария, Словакия и, возможно, Украина. Перспектива членства положительно влияет на кандидатов. Страны, ведущие переговоры с ЕС, должны получать защиту НАТО. График расширения. Первое 1999 НАТО 2002-2003 ЕС Польша Чехия Венгрия. Второе Прибалтика Румыния в ЕС и НАТО к 2005му. Третье Швеция Финляндия в НАТО. Четвертое 2005-2010 Украина. Франко-германо-польское сотрудничество укрепится. Украина может присоединиться, усиливая Европу. Россию надо уверять, что ей открыт путь в Европу. нужно развивать связи. Если Европа объединится, Россия станет демократической, она сможет сблизиться с Европой, что приведет к слиянию систем безопасности. Нельзя допускать раздробленности Европы. Цель США – укрепление плацдарма в Евразии для продвижения демократии. Глава 4. Чёрная дыра. Распад СССР создал чёрную дыру в центре Евразии, бросив вызов США. «Необходимо предотвратить хаос в России, способствуя ее демократизации, но не допуская возрождения империи. Распад СССР, завершение фрагментации советского блока». Важнее разрушение Российской империи. Распад СССР привел к геополитической путанице. Россияне лишились империи, границы отодвинулись. Потеря Кавказа, Центральной Азии, особенно Украины, была болезненной. На месте империи возникли новые государства. 20 миллионов русскоговорящих оказались за рубежом. Распад империи создал вакуум власти, усугубляемый кризисом в России и войнами. Ее международный статус упал. Социальный кризис был глубок. Коммунизм, войны, репрессии и гонка вооружений истощили Россию. Демографическая ситуация – катастрофическая. Распад империи ухудшил геополитическое положение России. На Западе границы изменились. Потеря Прибалтики ограничила доступ к Балтийскому морю. Потеря Украины – геополитическая катастрофа, удар по идентичности и государственности России. Без Украины Россия не может быть Евразийской империей и все более становится азиатской. Именно Украина помешала СНГ стать новым СССР. Независимость Украины и кавказских государств открыла путь влиянию Турции в Черном море. Россия лишилась контроля над Каспийским бассейном и Центральной Азией. Новые государства контролируют ресурсы, привлекая иностранцев. Растет национализм и ислам. Россия опасается конфликта с исламским миром. На Дальнем Востоке усиливается Китай, становясь более развитым, чем Россия. Это меняет баланс сил и создает угрозу для Сибири. Россия недавно империя стала проблемным государством, уязвимым для конфликтов. Геостратегическая фантасмагория. Распад СССР вызвал в России глубокий кризис идентичности. Вопросы, что такое Россия, где она, что значит быть русским, имеют геополитическое значение. «Россия – национальное государство или империя? Каковы ее границы? Является ли независимость Украины временной? Кто такой русский, по этническому происхождению или политически?» Год назад русский националист заявил, если Россия распадется, русское государство будет возрождено. Но как? Российское государство всегда было инструментом экспансии и развития, исполнителем сверхнациональной миссии. Теперь эта миссия утрачена». Постсоветский кризис усугубляется необходимостью отказа от привычной экономической роли государства. Это подрывает устои российской жизни и дезориентирует элиту. Вопрос «Куда идет Россия?» вызвал разные ответы. Первое – Россия часть Запада, второе – приоритет ближнее зарубежье, третье – противостояние американской гегемонии. Все три оказались ошибочными. После распада СССР Ельцин и Козырев отстаивали идею России как части Запада, отвергая имперское наследие. Дружественная позиция Запада укрепляла проамериканские настроения». Идея зрелого стратегического партнерства воспринималась как признание России равноправным партнером. Это партнерство должно было быть глобальным. Центральная Европа, как предполагалось, останется близкой к России. Западная мощь должна была способствовать реформам и демократизации. Независимые государства СНГ в виде преимущества союза с Россией должны были интегрироваться с ней. Этот подход был нереалистичен. Россия была слишком слаба, чтобы быть глобальным партнером США. По ключевым геостратегическим вопросам интересы России и США расходились. Зрелое партнерство оказалось фикцией. Возможно, разочарование удалось бы избежать, если бы США предложили России особый статус в расширенном НАТО в 1993 году, после того, как Ельцин поддержал стремление Польши вступить в альянс». Но администрация Клинтона медлила, и Кремль стал враждебно относиться к расширению НАТО. 1993 год. Упущенная возможность. Не все опасения России по поводу НАТО были необоснованными. Российские военные видели в НАТО угрозу. Часть элиты считала, что США нечего делать в Евразии, другие надеялись, что Центральная Европа вернется под влияние России. Российские демократы опасались изоляции России и не понимали стремления Центральной Европы к свободе от Москвы. Российская элита не могла четко сформулировать свои цели в Европе. Иллюзия равноправия США мешала отказаться от привилегированного положения в СНГ и Центральной Европе. Это усилило националистов и милитаристов, чьи реакции на стремление Центральной Европы лишь укрепили желание этих стран вступить в НАТО. Отношения охладились из-за нежелания Кремля осудить сталинские завоевания, особенно в отношении Прибалтики. Россия отказывалась признать незаконность пакта Молотова-Риббентропа. Российская элита ожидала, что Запад поможет восстановить влияние России на постсоветском пространстве и возмущалась поддержкой независимости новых государств. США обвиняли в стремлении раздробить Евразию. Украина была ключевым вопросом. Поддержка Украины-США воспринималась Москвой как угроза ее интересам. Вопрос о реинтеграции Украины остается актуальным для российской элиты. Зрелое стратегическое партнерство было иллюзорным и по внутренним причинам. Россия была слишком отсталой. Ее демократы были продуктом советской системы. Институты советской власти сохранялись. Слабость демократов усугублялась экономическим кризисом. Ожидания западной помощи не оправдались. Разочарование в партнерстве с США росло. В первые годы после распада СССР не было предпосылок для партнерства. Западники хотели слишком многого и мало что могли предложить. России необходимы реформы, стабилизация и модернизация, а также переход от имперского к национальному мышлению. Концепция ближнего зарубежья стала альтернативой прозападному курсу. Она основывалась на аргументе, что отношения с бывшими республиками СССР важнее партнерства с Западом. Ближнее зарубежье подразумевало воссоздание некой структуры с центром в Москве. Ближнее зарубежье объединяло разные концепции ⁇ экономический детерминизм с ориентацией на ЕС, имперскую реставрацию через СНГ или специальные союзы, славяно романтизм, славянский союз России, Украины и Беларуси и евразийство. В узком смысле ближнее зарубежье означало сосредоточение на отношениях с новыми государствами, связанными с Россией экономически. Это было оправдано необходимостью сотрудничества и интеграции в рамках СНГ. Для некоторых интеграция – адекватная реакция на распад СССР, аналогичная ЕС. Восстановление империи отвергалось, но ближнее зарубежье имело имперский подтекст. Даже умеренные сторонники говорили о регулировании ситуации в Восточной Европе, Центральной Азии и на Дальнем Востоке. Другие говорили об исключительной роли России. Амбарцумов и Козырев заявляли, что постсоветское пространство – исключительная сфера влияния России. Россия сохранила военные базы в новых государствах. Москва настаивала на укреплении политических и военных связей в СНГ, единое командование, договор АВС, контроль над границами, миротворческие операции под руководством России, общая внешняя политика. Дума даже объявила распад СССР недействительным. Россия подписала договор об интеграции с Белоруссией и другими. Ближнее зарубежье сочетало экономический детерминизм с имперскими амбициями, но не давало ответа на вопрос, что такое Россия. Евразийство пыталось заполнить этот пробел. Идея «Россия не Европа и не Азия, а Евразия» со своей идентичностью, унаследованной от империи. Евразийство возникло в XIX веке, но распространилось в XX веке как альтернатива коммунизму и реакция на упадок Запада. Русские иммигранты продвигали евразийство, понимая, что национальное пробуждение нерусских народов требует сверхнациональной доктрины. Трубецкой считал коммунизм замаскированным европеизмом, разрушающим духовные основы России. Задача — создать новую культуру, культуру России-Евразии, наследницы Чингисхана. В постсоветской России эта идея обрела популярность. Коммунизм — предательство русской идеи, а Запад развращен и враждебен России. Гумилев утверждал, что Евразия — естественная среда для русского этноса, результат симбиоза с жителями степей. Адаптация к Западу — потеря души. Эти взгляды разделяли националистические политики, Рудской и Зюганов говорили об особой миссии России в Евразии, Назарбаев предложил более прагматичную версию евразийства, Евразийский союз как альтернативу СНГ. Идея ближнего зарубежья была оправдана необходимостью урегулирования отношений с новыми государствами, но иллюзорной была идея интеграции бывшей империи. Сравнение СНГ и ЕС некорректно. В ЕС нет одной доминирующей державы. ЕС не является преемником империи. Экономики Западной Европы были готовы к интеграции. Новые же государства воспринимали Россию как нестабильную и доминирующую силу. Украина особенно противодействовала интеграции. Российское давление, непризнание границ, претензии на Крым усилило антироссийские настроения. Украина получила поддержку США и Германии. Без Украины имперская реставрация невозможна. Евразийство не привлекало и центральноазиатские государства. Узбекистан поддержал Украину в противодействии усилению СНГ. Другие государства СНГ также опасались Москвы. Национальное самосознание росло, отвергая подчинение Москве. Украина помешала созданию Славянского союза. Беларусь осталась одна с Россией. Российский народ не поддерживал имперскую реставрацию. Он выступал за открытые границы и торговлю, но не за политическую интеграцию. Война в Чечне показала пределы общественной поддержки. Ближнее зарубежье оказалось несостоятельным, поскольку Россия была слаба и непривлекательна. Давление России толкнуло новые государства к Западу, Китаю и исламским странам. Идея евразийства изолировала Россию от Запада. «Ближнее зарубежье – геополитическая иллюзия». Если не партнерство с США и не ближнее зарубежье, то что? Провал в прозападной ориентации и невозможность реинтеграции подтолкнули некоторых к идее контральянса против США. В 1996 году Примаков сменил Козырева. Возникла идея Союза России, Китая и Ирана против американской гегемонии. Ельцин посетил Пекин, где была подписана Декларация против гегемонизма. Визит Липена в Москву подтвердил это». «Но такая коалиция возможна лишь при ошибках США. Ни Иран, ни Китай не готовы делать ставку на слабую Россию. Такой союз – альянс части третьего мира против первого. Китай рискует потерять инвестиции, Россия – доступ к технологиям. Это приведет к изоляции и отсталости. В таком союзе Китай будет старшим партнером, а Россия – буфером между Европой и Китаем». Некоторые российские эксперты надеялись на проблемы в Европе и раскол между США и Европой, что создаст возможности для сближения с Германией или Францией. Но это лишь тактические опции. Полная переориентация возможна лишь при распаде европейской интеграции и трансатлантических связей. Контральянсы не решают геополитических делем России. Решение не в партнерстве с США, не в реинтеграции СССР, а в единственном реальном выборе, открытом для России. Дилемма единственной альтернативы Единственный путь для России – Трансатлантическая Европа, ЕС и НАТО. Это обеспечит международную роль и модернизацию. России необходимо избежать изоляции. США должны способствовать сближению России с Европой, учитывая российские интересы в своей политике относительно Китая и Ирана. Иллюзии о других вариантах вредны. Россия, признав европейские реалии, выиграет от сотрудничества. Участие в Совете Европы – верный шаг. России стоит повторить путь Турции, отказавшись от имперских амбиций. Европа и Америка не угрожают демократической России. У них нет территориальных претензий, и граница с Россией непроблемна, в отличие от границы с исламским миром. Демократическая Россия – гарант стабильности». Выбор в пользу Европы требует отказа от имперского прошлого и признания связи Европы с США, то есть признания плюрализма на постсоветском пространстве и сотрудничества без ущемления суверенитета. Важнейшее условие – признание независимости Украины. Необходимо также признать расширение трансатлантического сообщества. Оно не должно быть антироссийским, но и не может быть остановлено. Эта дилемма сложна, нужны воля и лидер. России нужно время, чтобы понять, что отказ от империи – освобождение. Запад должен предложить России не только договор с НАТО, но и новую систему безопасности, а в будущем ассоциацию с НАТО и ЕС. Необходима поддержка новых государств, особенно Азербайджана, Узбекистана и Украины. Гарантов стабильности. Запад должен рассматривать 2005-2015 годы как период возможной интеграции Украины. Россия вряд ли согласится с этим, но Украине необходимо вступить в НАТО и ЕС. Это ключевой момент для выбора России Европа или изоляция». Вступление Украины выгодно России. Выбор Украины – это и выбор России. Возможно, укрепление связи между Европой и Россией. Россия может стать частью Европы, включающей Украину и доходящей до Урала, что откроет путь в Европу и для Кавказа. России нужно выбрать Европу. Это вопрос выживания. Глава 5. Евразийские Балканы Евразия, как и Европа, имеет свои Балканы. Обширный регион, включающий части Юго-Восточной Европы, Центральной и Южной Азии, Персидского залива и Ближнего Востока. Это зона глобальной нестабильности. Евразийские Балканы — центр этой зоны, отличающийся тем, что является вакуумом власти. В отличие от Персидского залива и Ближнего Востока, где доминирует США, Евразийские Балканы напоминают традиционные Балканы. Нестабильность привлекает вмешательство соседей. Традиционные Балканы были геополитическим призом в борьбе за господство в Европе. Евразийские Балканы, расположенные на пересечении транспортных путей, также геополитически важны. Россия, Турция, Иран и Китай заинтересованы в регионе. Но главное – его экономический потенциал, огромные запасы нефти и газа. Мировое потребление энергии будет расти, спрос вырастает более чем на 50%, особенно в Азии. Центральная Азия и Каспий обладают огромными запасами. Доступ к этим ресурсам – источник амбиций, корпоративных интересов, исторических претензий и международного соперничества. Регион не только вакуум власти, но и внутренне нестабилен. Все страны региона испытывают трудности, имеют спорные границы, этнически неоднородны и склонны к насилию. Этнический котел. Евразийские Балканы включают девять стран – Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия и Афганистан – Турция и Иран – потенциальные кандидаты, являясь геостратегическими игроками и будучи уязвимыми к этническим конфликтам. Их дестабилизация приведет к хаосу в регионе. Три кавказские страны – исторические нации с сильным национализмом. Пять центральноазиатских государств находятся в стадии национального строительства с сильными этническими идентичностями. Евразийские Балканы – этническая мозаика. Границы республик были проведены произвольно в 1920-30-е годы, чтобы разделить регионы и усилить контроль Москвы. Поэтому после распада СССР ни Кавказские, ни Центральноазиатские государства не были готовы к независимости. Армения и Азербайджан воевали из-за Нагорного Карабаха, что осложнило их развитие. Азербайджан геополитический центр, контролирующий доступ к ресурсам Каспия. Он уязвим для давления России и Ирана, которые опасаются сепаратизма среди азербайджанцев. Грузия, этнически неоднородная, осетины и абхазы, поддержанные Россией, пытались отделиться. В Центральной Азии главная причина нестабильности – внутренние факторы. Четыре из пяти государств относятся к тюркскому миру, Таджикистан – к персидскому, Афганистан – этническая мозаика. Все они мусульмане, разнообразие делает их уязвимыми для конфликтов и вмешательства соседей. Казахстан и Узбекистан – важнейшие страны. Казахстан – щит, Узбекистан – душа региона. Казахстан защищает другие страны от России, но сам этнически неоднороден, что затрудняет национальное строительство. Русские в Казахстане недовольны новой властью. При обострении отношений возможен территориальный распад. Узбекистан – претендент на региональное лидерство. Он более однороден, чем Казахстан, и его элита апеллирует к историческому наследию Тамерлана. Это дает Узбекистану чувство миссии. Узбекистан – потенциальный центр объединения Центральной Азии. Узбекистан лидер в национальном строительстве, но это вызывает беспокойство соседей, которые опасаются его доминирования. Это мешает региональному сотрудничеству. В Узбекистане также есть этническая напряженность, связанная с таджиками. Из остальных центральноазиатских государств лишь Туркменистан этнически однороден. Он географически удален от России, а его огромные запасы газа обеспечат ему процветание. Киргизия этнически разнообразна. Исход русских подорвал ее экономику. Ее положение между Китаем и Казахстаном делает ее зависимой от Казахстана. Таджикистан раздираем внутренними конфликтами, что дает России повод для военного присутствия. Ситуацию осложняет большое число таджиков в Афганистане». Афганистан – разрушенное государство, раздираемое этническими и религиозными конфликтами. В бывших советских республиках Центральной Азии и Азербайджане элиты секулярны, но с ростом национального самосознания возможно усиление ислама. Это может повлиять и на мусульман в России. Нестабильность евразийских Балкан усугубляется тем, что Турция и Иран сами нестабильны. Они важные геостратегические игроки и геополитические центры. Их дестабилизация приведет к хаосу. Турция разрывается между стремлением к европеизации, исламизации и новой имперской ролью в тюркском мире. Курдское меньшинство – источник нестабильности. Будущее Ирана неопределенное. Исламская революция может быть на спаде. Распад СССР открыл для Ирана возможности в Центральной Азии, но враждебность к США толкает его к России. Иран также этнически неоднороден и уязвим, особенно с учетом независимости Азербайджана». Независимость нового государства может вдохновить национальные меньшинства в Иране, особенно азербайджанцев и курдов. Множественный конкурс. На традиционных Балканах соперничали три империи, а косвенно участвовали еще три державы. В XIX веке конфликты удалось сдержать, но не в 1914 году. Сегодня в Евразийских Балканах соперничают Россия, Турция и Иран, а потенциально и Китай. Косвенно участвуют Украина, Пакистан, Индия и США. Игроки руководствуются геополитикой, экономикой и историей. Россия враждебна к Турции, обвиняя ее в дестабилизации. Турция видит себя освободителем. Турция и Иран – исторические соперники. Россия хочет восстановить влияние на постсоветском пространстве. Турция ориентируется на тюркскую идентичность. Иран сосредоточен на Азербайджане и Афганистане, но заинтересован в мусульманах региона. Китай предпочитает независимое государство как буфер, но опасается сепаратизма. Он заинтересован в ресурсах, его интересы противоречат российским. Украина хочет независимости от России и доступа к ресурсам. Она сотрудничает с Турцией и Грузией. Пакистан стремится к влиянию в Афганистане, Индия – к влиянию Ирана и России. США поддерживают плюрализм и доступ к ресурсам, ограничивая Россию. Ключевой вопрос – доступ к региону. Россия хочет монополии, важен вопрос трубопроводов, альтернатива российскому маршруту через Азербайджан и Турцию или Афганистан. Россия против развития региона без своего контроля. Российская экспансия длилась 300 лет. Распад СССР резко сократил российское пространство. Россия слаба, чтобы изолировать регион, и бедна, чтобы развить его самостоятельно. Демографический рост угрожает стабильности России. Ей нужна адаптация, сдерживание Турции и Ирана и ограничение влияния США. Цель не империя, а новая сеть отношений. Инструмент СНГ «Военная сила и дипломатия». Россия добивается интеграции, контроля над границами, военного союза и монополии на трубопроводы. Россия сохраняет военное присутствие. Россия надеется ослабить суверенитет новых государств. Она препятствует их развитию и связям с внешним миром. Российская политика напоминает французскую в Африке. Цели – Азербайджан и Казахстан. Подчинение Азербайджана изолирует Центральную Азию. Россия сотрудничает с Ираном против Азербайджана. Казахстан – удобная цель из-за этнических проблем. Но государство региона против. Элиты не отдадут власть. Растет национализм и ислам. Грузия и Армения тянутся к Европе. Остальные хотят западных инвестиций и поддержки Турции и Ирана. Азербайджан отверг требования России. Открыта железная дорога между Туркменистаном и Ираном в обход России. Узбекистан против интеграции. Туркменистан планирует трубопровод через Афганистан. Растут инвестиции Запада в регион». Страх перед Россией усиливает региональное сотрудничество. Лидеры Казахстана, Узбекистана и Туркменистана договорились о координации. Украина и Узбекистан возглавили коалицию за сотрудничество, а не интеграцию, и подписали соглашение. Растут связи с Турцией и Ираном. Турция поддерживает Казахстан. Ни господства, ни исключения. США не могут доминировать в регионе, но должны участвовать. Россия не может ни восстановить контроль, ни быть исключена. Турция и Иран влиятельны, но уязвимы. Китай слишком силен. Цель США – недопущение контроля одной державы и обеспечение доступа к региону. Геополитический плюрализм требует диверсификации транспортных путей. Исключать Россию нельзя, необходимо ее участие как партнера, но не гегемона. Это выгодно и самой России, но сначала нужно остановить ее имперские амбиции. США должны поддерживать Азербайджан, Узбекистан и Украину. Казахстану нужна помощь. США имеют общие интересы с Турцией, Ираном и Китаем. Сближение с Ираном желательно. Развитие Турции важно для Кавказа. Если Турция приблизится к Европе, то и Кавказ тоже. Роль Ирана проблематична. Будущее Центральной Азии зависит от России, Турции, Ирана, Китая и США. Выбор – баланс и конфликты. США должны добиваться баланса. Глава 6. Дальневосточный якорь. Эффективная евразийская стратегия США требует дальневосточного якоря, тесных отношений с Японией и сотрудничества с Китаем. Взаимодействие этих трех держав создает сложную ситуацию. Китай видит в США естественного союзника против Японии и России, но США, союзник Японии, имеет связи с Тайванем и критикует Китай, воспринимаясь как препятствие к доминированию Китая. Для Японии США защитник, но и ограничитель ее свободы. Два вопроса важны для США – пределы доминирования Китая и стремление Японии к независимости. В Восточной Азии метастабильность, жесткость и негибкость. Экономический рост соседствует с политической неопределенностью. Экономический успех Азии огромен, ее доля в мировом ВВП выросла с 4% до 25%. Темпы роста рекордные – Но Азия – потенциальный вулкан, ей не хватает региональных политических структур, как в Европе. В Азии рост национализма, подстегиваемого СМИ, процветанием и неравенством, гонка вооружений усугубляет ситуацию. Экономический рост, предохранительный клапан, но политические страсти могут вырваться. Потенциальные проблемы – Тайвань, острова в Южно-Китайском море, острова Сенкаку, Корея, Курилы, Китай все сильнее влияет на соседей. Отсутствие баланса сил подтолкнуло Австралию и Индонезию к сотрудничеству. Вопрос, насколько надежны США? Тектонические сдвиги, рост Китая, усиление роли Японии, ее стремление к независимости, ослабление России, соперничество за Центральную Азию, будущее Кореи. Китай не глобальный, а региональный. Китайская история – это история величия. Нынешний национализм охватил широкие массы, а не только элиту, как раньше. Китайцы традиционно считают Китай центром мира. Слово «Китай» – «срединное государство» отражает эту идею и предполагает иерархическое влияние. «Китай — древняя и гордая цивилизация, развитая во всех областях. До 1600 года Китай лидировал в мире, в отличие от Европы и исламского мира, Китай оставался единым государством к моменту независимости США, насчитывая более 200 миллионов человек». Упадок последних 150 лет – аберрация, оскорбление для каждого китайца. Виновники – Великобритания, Япония, Россия и США. Великобритания из-за опиумных войн, Япония из-за захватнических войн, Россия из-за территориальных претензий, а США из-за поддержки Японии и препятствования амбициям Китая. Великобритания и Россия уже наказаны историей, проблемы создают США и Япония. Будущая роль Китая зависит от его развития, прогнозы благоприятны, быстрый экономический рост и иностранные инвестиции, но есть и проблемы. Во-первых, статистические прогнозы могут быть ошибочными, как в случае с Японией, неясно сможет ли Китай поддерживать темпы роста. Это требует эффективного руководства, стабильности, дисциплины, сбережений, инвестиций. Во-вторых, быстрый рост создает зависимость от импорта энергии и продовольствия, делая Китай уязвимым. Военные расходы могут подорвать экономику, как в СССР. Кроме того, Китай не может проецировать силу за пределы региона. В-третьих, неравномерный рост усиливает региональное и социальное неравенство, что может дестабилизировать страну. В-четвертых, политическая система Китая несовместима с открытой экономикой. Коммунистическая идеология – лишь прикрытие для бюрократии. Вопрос демократизации неизбежен. Самоизоляция, как в Северной Корее, невозможна, она приведет к стагнации. Демократизация – ключевой вопрос. Будущее Китая зависит от того, как будет решена проблема смены власти и противоречия между экономикой и политикой. Возможен постепенный переход к авторитаризму с элементами выборов, а затем к плюрализму. Для этого нужны умелое руководство, единство элит и терпение населения. Но давление снизу может опередить готовность властей к уступкам. Политические протесты вероятны. Китай вряд ли избежит политической нестабильности, которая может быть разрушительной. Возможно, даже фрагментация страны, хотя национализм и СМИ способствуют единству. Большая шахматная доска Китай становится доминирующей силой в Восточной Азии, превосходя соседей, кроме Индии, военной и экономической мощи. Китай стремится к региональному доминированию. В 1840 году влияние Китая распространялось на Юго-Восточную Азию, Бирму, Бангладеш, Непал, Казахстан, Монголию и российский Дальний Восток. Франко-британская и российская экспансия ограничили влияние Китая. Китай будет настаивать на воссоединении с Тайванем. Возможно, мирное объединение, но только если Китай будет развиваться экономически и демократически. В противном случае Китай не сможет добиться своего силы. Китай заинтересован в союзе с Пакистаном и военном присутствии в Бирме, чтобы ограничить Индию. Это дает Китаю доступ к Индийскому океану и рычаги влияния в Юго-Восточной Азии. Контроль над Малакским проливом даст Китаю контроль над доступом Японии к нефти и европейским рынкам. Китай заинтересован и в Корее. Объединенная Корея под влиянием США неприемлема для Китая. Он хочет видеть Корею нейтральным буфером. Пока же Китаю выгоден раскол Кореи. Экономические интересы Китая связаны с энергоресурсами. Китай претендует на доминирование в Южно-Китайском море и проявляет интерес к Центральной Азии, подписав соглашение о безопасности с Россией и странами региона. Китай также заинтересован в российском Дальнем Востоке. Впервые Китай экономически сильнее России. Китайские мигранты и торговцы проникают в регион. Российский Дальний Восток становится зависимым от Китая. То же происходит с Монголией. Формируется сфера влияния Китая. Это не зона исключительного господства, но пространство, где государства учитывают интересы Китая. Сфера влияния Китая может включать Юго-Восточную Азию, Тайвань, Гонконг, Центральную Азию и Российский Дальний Восток, а также Пакистан. Китайская диаспора будет поддерживать Китай. Центральная Азия видит в Китае гаранта независимости от России». Глобальная роль Китая может включать Индонезию и Филиппины. Китай может попытаться силой присоединить Тайвань. Узбекистан и Туркменистан могут создать союз с Китаем против России. Китай может усилить влияние в Казахстане и на Дальнем Востоке, а также взять под контроль объединение Кореи. Но такой Китай встретит сопротивление России и Индии. Они могут объединиться, чтобы сдержать Китай, особенно в Центральной Азии. Многое зависит от США. Без США второй сценарий более вероятен». Китай видит в США гегемона, сдерживающего его влияние через Японию. Цель Китая — использовать мощь США для ослабления американской гегемонии, не допуская усиления Японии. Китайская геостратегия противостоять гегемонизму и строить новый мировой порядок. Китай хочет ослабить США, избегая военного конфликта и пересмотреть распределение власти в мире. Китай улучшает отношения с Россией, но вряд ли ней непрочный союз против США. Это укрепит союз США и Японии. Китай избегает конфликта и с Индией. Китай развивает связи с Юго-Восточной Азией, используя антиамериканские настроения. Он оказывает давление на Тайвань, но избегает силового решения. Сближение с Южной Кореей – часть стратегии укрепления флангов. Главная цель Китая – ослабить США настолько, чтобы они сами захотели союза с Китаем. Для этого Китай препятствует укреплению Американо-Японского союза, который воспринимается как угроза. Китай считает, что гегемония США не вечна, и в будущем США понадобятся союзники. Япония Не региональная, а международная. Развитие американо-японских отношений критически важно для геополитического будущего Китая. С 1949 года политика США на Дальнем Востоке основывалась на Японии, которая стала ключевым союзником и протекторатом США – Но усиление Китая ставит под вопрос будущее этих отношений. Япония, как и Китай, обладает глубоким чувством собственной уникальности. История и имперская мифология сформировали у японцев представление о превосходстве своего образа жизни. После Второй мировой войны Япония сосредоточилась на экономическом восстановлении, но ее глобальная миссия оставалась неопределенной. Современные страхи перед Китаем напоминают недавнюю японофобию. Десять лет назад многие предсказывали доминирование Японии, но эти прогнозы не учитывали уязвимость Японии и ее внутренние проблемы. Япония богатая и динамичная страна, но регионально изолированная и зависимая от США. Нынешняя позиция Японии, экономический гигант и протекторат США вряд ли устроит новые поколения. Япония хочет признания как мировой державы, но зависимость от США мешает этому. «Рост мощи Китая усиливает неопределенность Японии. Существует культурно-эмоциональная связь с Китаем, но для многих он соперник и угроза. Это делает союз с США еще важнее». Ситуация Японии напоминает положение Германии, но есть и различия. Договор США и Японии – это договор о защите, а не о взаимной обороне. В отличие от Германии, Япония не интегрирована в региональные структуры и вызывает недоверие соседей, особенно из-за дорогой иены. У Японии нет равноправного партнера в регионе, как Франция для Германии, или слабого, но важного соседа, как Польша. Отношения с Россией напряжены из-за Курильских островов. Германия разделяет соседями демократические принципы и христианское наследие, стремясь к европейской идентичности. В Азии нет аналогичного объединяющего начала. Япония воспринимается как эгоистичная и прозападная страна. Она не вполне азиатская. Это ограничивает геостратегические варианты Японии. Региональное доминирование невозможно. Япония зависит от защиты США. Без нее Япония будет уязвима и вынуждена либо признать гегемонию Китая, либо начать гонку вооружений». Многие японцы считают нынешнее положение аномальным. Цели Китая ясны, а геостратегическое видение Японии расплывчатое. Резкая смена курса опасна. Может ли Япония стать региональной державой, конкурируя с Китаем? Должна ли она признать его лидерство? Может ли Япония стать глобальной державой без поддержки США? Останутся ли США в Азии? С 1950-х годов Япония следовала доктрине Йосиды – экономическое развитие, слабая армия, политическое и военное союзничество с США, не идеологическая дипломатия. Но одновременно культивировался миф о нейтралитете. Сейчас все изменилось, Япония понимает, что не может сосредоточиться только на экономике, она должна принять международную политическую ответственность. В Японии идет дискуссия о будущем страны, обсуждаются новая роль Японии, союз с США, отношения с Китаем и роль японской армии. Радикальные варианты пацифизм или милитаризм непопулярны. Основная дискуссия о будущем американо-японских отношений и международной роли Японии. Четыре основные позиции. Первое. Сохранение союза с США как основы геостратегии Японии. Сторонники хотят большего признания и равноправия, но считают, что будущее зависит от сотрудничества США и Японии. Они поддерживают США в отношении Китая и Кореи, но выступают за сближение с Китаем. Второе. Япония, прежде всего, экономическая держава. Сторонники бизнес-элита. Они принимают союз с США, но не хотят его укрепления. В идеале они бы предпочли нейтралитет. Третье. Сторонники более активной роли Японии в мире. Они считают, что Япония должна стать нормальной страной, участвуя в миротворческих операциях. Необходимо снять конституционные ограничения на использование армии за рубежом. Эта позиция набирает популярность». Четвертое. Международные мечтатели, призывающие Японию стать моральным лидером, менее влиятельны. Все четыре группы поддерживают многостороннее сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это поможет сдержать Китай, удержать США в регионе и снизить антияпонские настроения. Все также против сдерживания Китая и против полного сближения с ним. Сдерживание потребует присутствия США и может привести их к конфликту. Сближение приведет к уходу США и подчинению Китаю». Поэтому Союз США жизненно важен. Вопрос в том, как его использовать. Япония не может стать региональной державой и без региональной базы не станет глобальной. Поэтому ей следует сосредоточиться на миротворчестве и экономическом развитии, используя Союз США для стабильности в регионе. Япония может стать глобальным лидером, как Канада. Геостратегическая корректировка Америки. Политика США должна обеспечить выбор Японии в пользу глобальной роли и стабильный баланс сил в Восточной Азии с учетом усиления Китая. Это потребует дипломатического мастерства. Необходимо отказаться от страхов перед Японией и Китаем, сосредоточившись на том, как направить энергию Японии в международное русло и добиться регионального компромисса с Китаем. Только так США смогут создать на Востоке Евразии геополитический аналог Европы. Но в отличие от Европы, демократического плацдарма там не будет. Альянс Японии должен стать основой для компромисса с Китаем. Выводы. Первое. Мнение, что Китай будущая звердержава порождает паранойю и мегаломанию. Страхи преждевременные могут стать самоисполняющимся пророчеством. Политика сдерживания Китая контрпродуктивна. Она приведет к враждебности Китая и осложнит отношения с Японией. США не должны давить на Японию в вопросах обороны. Второе. Поскольку Китай вряд ли скоро станет глобальной державой, его следует привлекать к международному сотрудничеству, признавая его статус. Китай нужно включить в «большую семерку». Третье. У Китая нет широкого выбора, его экономический успех зависит от Запада. Союз с Россией неперспективен, помощь Ирану и Пакистану – это региональная политика. Антигеймонистская коалиция – вариант на крайний случай. Четвертое. Китай становится доминирующей региональной державой, он может действовать агрессивно или косвенно. Это зависит от внутренней политики Китая и реакции США и Японии. Политика умиротворения или сдерживания опасна, нужен взвешенный подход». Пятое. Влияние Китая в Евразии может совпадать с интересами США. Интересы Китая в Центральной Азии, Персидском заливе, Пакистане и Сибири совпадают с интересами США. Необходим стратегический диалог. Шестое. Юго-Восточная Азия слишком велика для прямого подчинения Китаю, но может стать сферой его влияния. США не должны вмешиваться. Китаю выгодно проявлять сдержанность, чтобы избежать создания антикитайской коалиции». Седьмое. Китай будет добиваться воссоединения с Тайванем. Это может привести к столкновению с США. Китай должен понимать, что США не допустят силового решения. США не заинтересованы в независимости Тайваня, но способ воссоединения важен. Восьмое. США могут поднимать вопрос о правах человека в контексте Тайваня. Воссоединение возможно лишь при демократизации Китая. США должны воздержаться от поддержки международного признания Тайваня и предупредить Тайвань о недопустимости изменения статус-кво. При благоприятном развитии США могут поддержать диалог между Китаем и Тайванем. Девятое. Корея – источник потенциальных проблем. Вывод войск США приведет к войне и уходу США из Японии. Объединение Кореи также проблематично. Если войска США останутся, Китай будет против. Без американских войск Корея приблизится к Китаю, что поставит под вопрос присутствие США в Японии. Поэтому США и Япония заинтересованы в сохранении статус-кво. Примирение Японии и Кореи стабилизирует регион. США могут способствовать этому. Десятое. Тесные отношения с Японией важны для США. Япония – вассал, соперник или партнер. Это зависит от способности США и Японии определить общие цели. Для Японии связь с США – важнейший ориентир. Дезориентация Японии опасна. Только в союзе с Японией США смогут удержать Китай. Необходим трехсторонний баланс сил. 11. -е. Сокращение контингента США в Японии и усиление японской армии нежелательны. США должны дать Японии стимул для глобальной роли, например, соглашение о свободной торговле. Двенадцатое. Япония должна быть партнером США в глобальных делах, а не военным союзником против Китая. Китай же должен стать якорем США в регионе, способствуя балансу сил в Евразии. Заключение. США необходимо разработать долгосрочную геостратегию для Евразии, исходя из того, что Америка – единственная сверхдержава, а Евразия – ключевой регион. «Американское глобальное доминирование уникально. Это гегемония нового типа, отражающая демократическую систему США. Плюралистичная, проницаемая и гибкая. Главное проявление – роль США в Евразии. США – арбитр в Евразии. Ключ к стабильности американского доминирования – умение взаимодействовать с геостратегическими игроками и управлять геополитическими центрами». В Европе — Франция и Германия. Цель США — укрепление демократического плацдарма. На Дальнем Востоке — Китай, где США нужен консенсус с Китаем. Центр Евразии — геополитическая черная дыра, пока Россия не определится со своей идентичностью. Евразийские Балканы — потенциальный котел конфликтов. В ближайшие десятилетия США будут лидировать. Ни одно государство не может сравниться с ними в военной, экономической, технологической и культурной мощи. Альтернатива лидерству США — анархия. США — незаменимая нация. Незаменимость США и потенциал анархии важны. Демографический взрыв, миграция, урбанизация, этнические и религиозные конфликты станут неуправляемыми без геополитической стабильности, которую обеспечивают США. Риски усугубляются ухудшением условий жизни, особенно в бедных странах. Рост населения и урбанизация ведут к безработице и недовольству усиливаемому СМИ. Глобальная миграция – временный клапан, но и источник конфликтов – США столкнутся с турбулентностью и насилием. Новый мировой порядок будет стабилен лишь там, где американская власть подкреплена демократией и многосторонними институтами. Американская геостратегия будет конкурировать с дестабилизирующими силами. В Европе ослабевает стремление к интеграции, может возродиться национализм, безработица порождает ксенофобию и экстремизм. США должны поддерживать объединение Европы. Неопределенность будущего России еще больше. США должны способствовать интеграции России в Европу и поддерживать независимость новых государств. Но их жизнеспособность под вопросом. Сближение с Китаем может быть подорвано кризисом из-за Тайваня, агрессивным режимом в Китае или просто ухудшением отношений. Это дестабилизирует регион. Без стабильной геополитической структуры нельзя решить глобальные проблемы. США должны сосредоточиться на Евразии. Геостратегия для Евразии. Геостратегия должна учитывать три фактора. США – единственная глобальная держава, неевразийское государство и доминирующая сила в Евразии. Но нужно признать пределы американской мощи. Масштабы и разнообразие Евразии ограничивают влияние США, необходимо умело распределять ресурсы. Американские стратегии должны планировать на несколько ходов вперед. Необходимо различать краткосрочную, 5 лет, среднесрочную — 20 лет и долгосрочную — более 20 лет перспективы. В краткосрочной перспективе важно поддерживать геополитический плюрализм, чтобы предотвратить возникновение враждебных коалиций. В среднесрочной — создавать стратегических партнеров для формирования евразийской системы безопасности. В долгосрочной — разделить глобальную ответственность. Главная задача — Не допустить изгнания США из Евразии. Плюрализм не сама цель, а средство для создания партнерств. США не могут вечно управлять Евразией с помощью манипуляций и силы. Цель – создание партнерств с Европой, Китаем, Россией и Индией. Отношения с Европой и Китаем определяют роль России. Расширение Европы и НАТО отвечает интересам США. Это расширит американское влияние, не создавая слишком сильной Европы. Единая Европа важна для интеграции России. США не могут объединить Европу, но могут помешать этому. США должны сотрудничать с Францией и Германией, не выбирая между ними. Необходимо разделить лидерство в НАТО, учесть интересы Франции в Африке и на Ближнем Востоке, поддержать расширение ЕС и рассмотреть создание трансатлантической зоны свободной торговли. Расширение НАТО и ЕС укрепит чувство общей цели в Европе и закрепит демократические завоевания. Провал расширения НАТО опасен. Необходимо, чтобы Россия не стала фактическим членом НАТО, сохранив его евроатлантический характер. Гарантии безопасности для России должны быть взаимными. Выбор России в пользу Европы откроет путь к укреплению ее статуса, членства в Большой Семерке, реформа ОБСЕ, финансовая помощь и развитие инфраструктуры». Будущее России зависит от ее самоопределения. Россия – огромная страна, и территория не проблема. Проблема – экономическое и социальное отставание от Европы и Китая. России нужна модернизация, а не восстановление статуса сверхдержавы. Децентрализация и рыночная экономика – лучший путь. Конфедерация из трех частей облегчит интеграцию с Европой и Востоком. Выбор России в пользу Европы будет более вероятен, если США будут поддерживать геополитический плюрализм на постсоветском пространстве. Это не должно зависеть от отношений с Россией. Поддержка новых государств, особенно Украины, Азербайджана и Узбекистана – часть стратегии. Инвестиции в Каспийский регион укрепят независимость новых стран и в перспективе помогут и России. США не должны отталкивать Турцию и должны стремиться к нормализации отношений с Ираном. Турция, чувствуя себя изгоем, станет более исламской. США должны поддержать вступление Турции в ЕС, консультироваться с ней по вопросам региона и поддержать строительство трубопровода «Баку-Джейхан». США невыгодно враждовать с Ираном. Сильный, но не фанатично антизападный Иран отвечает интересам США. США должны отказаться от возражений против тюркско-иранского сотрудничества. Индия – важная страна, хотя пока пассивный игрок. Выживание индийской демократии важно. США должны привлекать Индию к обсуждению региональной безопасности. Необходим стратегический диалог с Китаем, возможно, с участием Японии. США должны подтвердить политику одного Китая. Китай должен сделать интеграцию Гонконга успешной. Важно, чтобы США не спровоцировали создание антиамериканской коалиции России, Китая и Ирана. США и Китай должны вести диалог о сферах влияния. Можно убедить Китай, что либерализация в его интересах. Не следует ни сдерживать, ни умиротворять Китай, его нужно уважать. Китай можно включить в «большую семерку». По мере интеграции Китая в мировую систему, вокруг него может сформироваться сфера влияния. США должны поддерживать тесные отношения с Японией, которая должна стать ключевым глобальным партнером, а не региональной державой. Соглашение о свободной торговле укрепит связи. Япония поможет США взаимодействовать с Китаем. Необходимо трехстороннее соглашение, учитывающее интересы всех сторон. Но не следует усиливать военное сотрудничество США и Японии. Это отрежет США от Азии и помешает договориться с Китаем. Евразийская система безопасности Для стабильности Евразии необходима трансевразийская система безопасности, ТЕСБ, включающая расширенную НАТО, Россию, Китай и Японию. НАТО должно расшириться и сотрудничать с Россией, а США, Япония и Китай начать диалог по безопасности. Это может привести к созданию общеевразийской системы безопасности. ТЕСБ, возможно, создаст постоянный комитет из ключевых стран и снизит нагрузку на США. За пределами последней глобальной сверхдержавы. США, вероятно, последняя сверхдержава из-за растущей проницаемости государств и распространения знаний и экономической мощи. Многонациональный характер США делает их гегемонию более приемлемой. После ухода США их место никто не займет. Ключевой вопрос – наследие США. Это зависит от их политики и создания партнерств. Время США ограничено из-за демократического характера их системы. США – сверхдержава, неспособная или не желающая использовать свою власть. Американцы предпочитают коллективные усилия. Мультикультурность затрудняет консенсус. Без внешней угрозы сложно поддержать имперскую политику, более привлекательный изоляционизм или многосторонность. США и Европа переживают культурный кризис из-за гедонизма и упадка религии. Экономический рост не удовлетворяет ожидания, растет беспокойство». Разочарование после Холодной войны усиливает пессимизм. Войны продолжаются, но оружие массового поражения пока не применяется. У США есть шанс. Нужно сосредоточиться на геополитической стабильности, чтобы возродить оптимизм. Япония и Индия – пример демократии в Азии. Китай также может демократизироваться. США должны объяснить важность своей мощи для стабильности. Цель – глобальное сотрудничество. Прежние попытки сформулировать цели США были неудачны, игнорируя геополитику. Цель США – сохранить доминирование и создать систему глобальной ответственности. Сотрудничество в Евразии поможет реформировать ООН. Новые глобальные связи способствуют сотрудничеству. В будущем может возникнуть система глобального управления. Это будет наследием США». Кратко.